Глава 3. Похоже, книгу составлял именно тот, кого утомили расспросы дилетантов или просто профессионал своего дела по просьбе подобных бедолаг. На страницах пухлого, но компактного томика была изложена вся история воздухоплавания империи. Начали они, как и в моем мире, с водорода, но трагедия, постигшая Цепелин-Гинденбург, здесь случилась намного раньше – Отрасль едва не умерла, но в Новгородской академии был создан артефакт, способный выделять гели из природного и нефтяного газов. Так, дирижаблестроение получило новый толчок, причем настолько сильный, что вполне могли пострадать самолеты. О них я пока ничего не слышал. Двигались воздушные гиганты с помощью винтов на паровой тяге. Котлы, так же как в паровозах и паромобилях, работали на термальном реагенте, что сильно увеличивало полезную нагрузку корабля. Кроме основной книги на полке я нашел и брошюрку, где были описаны все дирижабли, построенные на данный момент. Наш назывался «Стремительный» и был приписан к Министерству иностранных дел. Из-за спешки и волнения подробно рассмотреть воздушное судно мне удалось только на иллюстрации. Сейчас я находился в кают-компании прямо над боевой рубкой, которая выдвигалась перед корпусом, как нос у дельфина. Верх этого застекленного носа я видел, когда наклонялся над перилами смотровой площадки. Вооружен стремительной двумя 37 миллиметровыми пушками, размещенными на носу и корме гондолы, а также пятью пулеметами, два из которых находились в гнездах прямо на куполе оболочки. Увы, полазать по служебным помещениям гондолы мне не разрешили, так что пришлось довольствоваться видами со смотровой площадки, изучением справочника и беседами с князем. Чем ближе мы подлетали к Омску, тем отстраненнее становился генерал-губернатор. Я делал вид, что так и нужно, да и вообще не особо радовался минутной слабости старика. Как бы впоследствии мне не пришлось пожалеть о ней. Триста с хвостиком километров до Омска мы преодолели за неполных три часа, что по местным меркам было запредельной скоростью. С высоты птичьего полета Омск выглядел великолепно. Плавный изгиб Иртыша с вкраплениями островков и отмелей. Озорная омь которая, поднырнув под каменным мостом, нежно вливалась в более полноводный поток. Стройные ряды особняков, чопорных, как купеческое собрание первой гильдии. За ними виднелся городской парк и железнодорожный вокзал. Справа проплывали крыши кожевиной мануфактуры и окружавших ее складов. Именно там мы с Евсеем брали профессора Нартова, и там же мне пришлось сделать сложный выбор. Мучительная неволя для друга и наставника — Или десятки девичьих жизней, которые заберет безумный ученый, если останется на свободе. Был еще вариант с пулей в голову, но я смог. Когда вдали показался шпиль Омского университета, где преподавал профессор, мое настроение окончательно испортилось. Да, город остался по-прежнему прекрасен, но в моих глазах его краски как-то выцвели, так что я вернулся в кают-компанию. Как оказалось, в Омске была своя причальная мачта для дирижаблей, но только одна, а сейчас город посетили сразу три небесных корабля. Чуть в сторонке, удерживая среднюю высоту, как борцы сумо, друг напротив друга застыли два гиганта. Один был очень похож на стремительного, только раза в три больше. Я насчитал как минимум шесть артиллерийских спарок и десятка два пулеметов в гондоле и по периметру оболочки. Второй выглядел очень колоритно, размером примерно со старшего брата нашего корабля, да и вооружен не хуже. Отличия, конечно же, были. Оболочка чуть уже, зато длиннее, а прилипшая к баллону гондола украшена в восточном стиле, с драконами по бортам. Также огромное изображение китайского дракона несколько раз обвивало жесткую оболочку с газом. Стремительный причалил к остававшейся свободной мачте так что мы спускались не в странной корзине для белья, а на нормальном лифте. Ну, но если скрипучую коробку с паровым приводом, можно назвать нормальным лифтом. У вышки нас встречала чиновничья свита генерал-губернатора, который опять обрел силу и стремительность движений. На его лице застыло властное и монументальное выражение, если все это, конечно, не маска. Меня тут же оттерли в сторону, но один из адъютантов остался рядом. «Игнат Дурмидонтович, нам, к служебному мобилю», указал он на скромный парамобиль, стоявший третьим в кортеже из девяти единиц транспортных средств. Чем дальше адъютант отходил от генерала, тем более человечным и менее роботизированным становился. «Благодарствую за заботу, Андрей Федорович, а то меня едва не затоптали». «Выслуживаются», криво ухмыльнувшись, тихо сказал адъютант. «Когда великая княжна изволили гневаться на Петра Александровича, так все разбежались, словно прусаки по щелям, а вот теперь повыползали. Ага, похоже, разговор по душам с князем не остался незамеченным, и меня приняли в ближний круг его свиты. Вроде и не стремлюсь выслуживаться, но поди ты, приятно. Пока князь на ходу раздавал перцовые пряники и усаживался в паромобиль, нам пришлось немного поскучать. Затем мы наконец-то поехали». Двигались быстро и через 20 минут оказались у черного входа в Белый дворец, который в народе называли Тарапышка. Появилось это здание, когда купцы первой гильдии торговой палаты Омска узнали, что их город собирается посетить Федор II, батюшка нынешнего царя. Денег у купцов было много, а достойных принять царя зданий, по мнению тех же купцов, не было вовсе. Вот они и скинулись, желая пустить пыль в глаза всему свету. За дело взялся лучший подрядчик города, но из-за постоянных пинков заказчиков что-то пошло не так. Царя с горем пополам приняли, но на то, чтобы здание после этого не развалилось, пришлось потратить втрое больше средств, чем на его постройку. В конечном итоге дворец все же был доведен до ума, и сейчас в нем останавливались самые дорогие гости Омска, для которых посещать гостиницы было не камельфо, как и подселяться к кому-то из дворянского собрания» у черного входа в дом на вытяжку застыли полицмейстер Омска рогов и старший следователь тарасов со сворой подчиненных своего коллегу престарелого ведока, я нигде не видел лица встречающих иллюстрировали полярное отношение ко мне полицейских омска полицмейстер обжег с злобным взглядом а анастас денисович улыбнулся уголками рта у нас со старшим следователем возникла взаимная симпатия еще со времен охоты на мясника маньяка за зловещим прозвищем которого властям удалось скрыть от общественности профессора Нартова и его жуткие эксперименты. Князь прошел в открытую дверь, даже не удостоив взглядом никого из встречающих. Я, как положено, отдал честь, на что полицмейстер вынужден был ответить тем же. Затем он шмыгнул за князем. Теперь мы со старшим следователем могли перекинуться парой слов. «Все плохо, Анастас Денисович». «Хуже некуда», — вздохнул следователь. «Его сиятельство не хотел допускать до ритуала нашего старика. А их высочество чуток осерчали и приказали доставить кого нужно пред ее ясные очи. Даже разрешила использовать свой дирижабль». Вот князь и выполнил ее приказ. Буквально. «Ох и взбесилась же, княжна, когда их сиятельства улетели за вами сумолично. Такого я еще не видал». Намекая на то, что мы слишком задержались, следователь сделал приглашающий жест рукой. Да уж, бесить начальство лишний раз не стоит, оно и так, судя по всему, на пределе. Меня сразу проводили в одну из комнат дворца. Там уже находились князь с полицмейстером и три человека в гражданском, от которых так и веяло опасностью, а еще два китайца в колоритных нарядах. Один был наряжен в шаровары и что-то напоминающее кафтан, Меч на бедре выдавал в нем воина. Этот хоть на голову надел отдаленно знакомую шапочку с поднятым тыльником и ушками, а вот второй вырядился в сущую распашонку и увенчал себя прикольной шапкой с красным верхом, из которой торчало эдакое помело. Я, конечно, видел исторические фильмы о Древнем Китае, но чтобы вот так, воочию лицезреть подобную экзотику. Так, не сметь улыбаться. Компанию семерым мужчинам составляла одна дама. Похоже, это и есть великая княжна Дарья Петровна. Оригинальная особа. Она явно всеми силами старалась придать себе сходство со снежной королевой. Серебристое платье, собранное сзади, облегало стройную фигуру. Темно-серая маленькая шляпка в охотничьем стиле с белоснежным пером. Ниже — белый шейный бант на высоком воротнике. А между шляпкой и шарфом — бледное до изморози холодное лицо с тонкими чертами и губами-ниточками и только синие с легкой сумасшедшенкой глаза оживляли эту ледяную скульптуру. Наведенная строгость добавляла княжне, точнее графине, несколько лишних лет, но ей вряд ли было больше двадцати пяти. Если честно, такой типаж женщин мне не нравился. «Не понял. Я что, так громко думаю?» Великая княжна посмотрела мне в глаза и удивленно изогнула бровь. «Князь, и вот ради этого...» «Юноши, вы заставили меня ждать?» Голос у нее был глубоким, с легкой хрипотцой и тоже отдавал льдом, как и весь образ. «Поверьте, этот юноша способен на многое и уж точно справится получше нашего городского видака Княжна окинула меня взглядом с ног до головы, явно интерпретируя слова генерал-губернатора по-своему. Князь заметил эту гримасу и тут же взял дело в свои руки – Он решил опустить все церемонии, возможно, нарушая какие-то дипломатические протоколы. «Игнат Дормидонтович, тело в соседней комнате!» Я молча кивнул и прошел в указанную дверь. В соседней комнате никого не было, если не считать лежащего у окна тела во все той же распашонке, только не такой богатой, как у предыдущего господина. Картина убийства стала из нас с первого же взгляда. Торчавший в шее дротик от духовой трубки сомнений не оставлял. Скорее всего, выстрелили в спину, когда китаец смотрел в окно на городской парк. Значит, будем устраиваться в углу комнаты, возле внешней стены. Так, сначала достаем из планшетки казенные гоглы. Теперь я похож то ли на газосварщика, то ли на косплейщика, отыгрывающего героя стимпанка. В данный момент света в комнате хватало, так что для меня ничего не изменилось. Усевшись на пятки в лучших традициях самураев — Я положил ладони на бедра, закрыл глаза и глубоко вздохнул. С каждым разом будить свой дар с помощью нанесенных на мое тело рун удавалось все легче. Когда почувствовал, как потеплели татуировки, я открыл глаза. Таким образом, контраст реальной картинки и видения не вызывал когнитивного диссонанса, как это было во время проведения моих первых ритуалов. Комната почти не изменилась, только теперь... Ныне покойный китаец не лежал, а стоял у окна, он явно любовался восходом солнца. На меня нахлынули эмоциональные образы человека, пребывающего в состоянии полного покоя. Казалось, я почувствовал запах сакуры и услышал звук журчания горного ручья. Это не были четкие ощущения, просто эмоциональная тень человека, которая была врезана в ткань мироздания противоестественным актом убийства. Это как шрам на коже, но он недолговечен и продержится чуть больше суток. А после ритуала ведака возмущение пространства исчезнет практически сразу. Так что у меня одна попытка, и именно поэтому князь не допустился до омского видака, который давно устал от своей работы. В моем видении предрассветное освещение было слабовато, так что гуглы дополнили затемненные места деталями, сотканными из серых полутонов. Именно такой тенью выглядели двери, которые бесшумно открылись, не потревожив задумчивого цинского чиновника. Вот зараза! Вместо ожидаемой фигуры убийцы в комнату вплыло... Размытое облако. Неприятный нюанс, но с такой штукой я сталкивался не первый раз. Перед тем, как использовать эффект удильщика, попытаемся заглянуть в душу убийцы. У него оказался неплохой самоконтроль. Эмоции еле угадывались. Ладно, ловись, рыбка, большая и маленькая. Сконцентрировавшись, я представил, будто набрасываю на нечто в центре размытого облака крючок с леской. В этот же момент из облака вылетела крохотная стрелка, и я боковым зрением увидел, как китаец в распашонке повалился на пол. Его эмоции поблекли, а затем вовсе исчезли вместе с жизнью. Но хоть этот ушел без мучений. В моем деле такое происходит довольно редко. Обычно в лучшем случае гибель людей сопровождалась злостью или сильным гневом, а в худшем — страшными муками и животным страхом. Так было с жертвами профессора Нартова. Воспоминания кольнули душу и едва не сбили концентрацию, но мне все же удалось зацепить убийцу. Ментальная нить натянулась. По своей привычке я привстал на одно колено, как будто удерживая в руках спиннинг. Это уже стало рефлексом. Есть контакт. Нить натянулась сильнее, связывая меня не только с образом, который убийство запечатлело на ткани мироздания, но и с реальной аурой убийцы. Если он далеко, через секунду нить лопнет. Но она не лопнула. Мало того, напряжение было не таким уж сильным. «Так он что, в доме? Интересно, девки пляшут. А ведь здесь не только все начальство Западной Сибири, но и дочь императора. Ох, что-то мне нехорошо». Сорвавшись с места, я выскочил через дверь и шалыми глазами осмотрел присутствующих. Все, кто был облечен властью, уставились на меня как институтка на мышь. Троица в штатском и китаец в ушастом чепчике мгновенно напряглись. Троица тут же заняла позицию вокруг княжны. Похоже, с этих толку не будет. А вот китаец что-то чирикнул, глядя мне в глаза, и резко кивнул. Похоже, он просчитал ситуацию мгновенно. Матерый волчара. Или все-таки кошак. Гримаса исказила лицо китайца, и в нем проступило что-то кошачье. Неужели ракшас? Впрочем, сейчас это не так уж важно. В чем дело, господин Видок? Первым не выдержал почему-то именно полицмейстер. Я уже открыл рот, чтобы начать долгие и нудные объяснения, иначе с этой публикой не получится. И тут почувствовал, как ментальная нить натянулась сильнее. Убийца отдалялся, и времени на объяснение просто не оставалось, что, если честно, меня порадовало. Убийца в доме. Бросил я уже на бегу и выскочил из комнаты. За спиной послышались мягкие шаги китайцы и гулкие удары в пол двух пар ботинок. «Похоже, княжна решила отрядить мне подмогу», — оперативно среагировала дамочка. «Уверен, без ее приказов эти парни не оставили бы объект охраны ни за какие ковришки. Выбежав в коридор, я на секунду притормозил. «Так, здание у нас вроде идет буквой «П», и мы находимся в шляпке, а нить тянет вперед и вниз. Значит, убийца уже во дворике и очень скоро окажется на улице». Эта мысль добавила мне прыти, и я побежал к лестнице. Сопровождение дисциплинированно топало позади, контролируя меня, как охотники следуют за гончей. Когда мы выскочили во дворик, я сразу понял, что мы гоняемся за тем, кто убегать-то и не собирался. Во дворе, кроме транспорта, на котором мы прибыли сюда, стояли несколько телег и один грузовой парамобиль. Вот к ним и двигалась группа китайцев из трех ярко и непривычно одетых женщин и двух молодых воинов. Мужчины явно помогали дамам донести их пожитки. Посольство собиралось покидать не очень-то гостеприимный город. Убийца находится в этой группе. Вопрос только, кто из пятерых? То, что связывало меня с объектом, я по наитию называл нитью, потому что ощущал связь как тактильную галлюцинацию — Будто на ладонь была намотана бечевка. Куда она уводит, я ощущал, но вот самой нити не видел, как и того, с кем она меня связала. Точнее, однажды мне удалось увидеть эту нить, когда профессор Нартов проявил ее перед тем, как разорвать. Я замедлил шаг, пытаясь определить, кто же из пяти людей является убийцей. Дам я отметать не стал, потому что давно понял. Женщины порой бывают намного опаснее мужчин. Китаец, в котором я подозревал Ракшаса, поравнялся со мной и пошел рядом. Два телохранителя-княжны разошлись с намерением взять подозрительную группу в клещи. Чтобы определить убийцу, нам придется... Не пришлось. Парень понял, что его трюк с артефактом, стирающим часть следов на тканях мироздания, не прошел, и начал действовать. Его напарник по переносу багажа умер сразу, получив метательный нож в шею, Убрав самого опасного, по крайней мере по позиционированию соперника, убийца перешел к устранению второго по опасности. Интересно, чем он руководствовался, выбирая именно мою персону? У меня ведь в руках даже оружия нет. Об этом всем я подумать успел, а вот вытащить спрятанный под кителем двуствольный коротыш не смог, рука лишь коснулась пуговицы, которую еще нужно было расстегнуть. Прямо перед моим лицом что-то звякнуло, и метательный нож отлетел от плоскости меча, который очень вовремя подставил предполагаемый Ракшас. Я с какой-то отстраненной апатией подумал, что тренировки с Евсеем нужно ужесточить до предела, до кровавых, мать их, мозолей и пота. Через секунду китаец с мечом закрыл меня своим телом, точнее, встал между мной и убийцей. Только в фильмах схватка двух профессионалов длится больше нескольких секунд. А здесь все произошло практически мгновенно. Телохранители княжны хоть и контролировали происходящее наведенными на китайцев револьверами, но не вмешивались. Да и не было такой необходимости. Два бойца сошлись даже без звона клинков. То, что убийца вооружен еще чем-то, кроме метательных ножей, я увидел, когда его обезглавленное тело сначала упало на колени, а затем свалилось на бок. В руках труп все еще сжимал два коротких и узких меча. Китаянки визжали, телохранители княжны равнодушно спрятали револьверы, кого-то из водителей генерал-губернаторского кортежа вырвало. Я воспринимал мир какими-то рубленными образами, но через секунду все пришло в норму. Это либо отходняк от ритуала, либо просто усталость. Хотелось выпить чего-то жгуче продирающего, а затем поспать. Но, увы, это лишь мечты. «Во двор вывалилась вся высокородная шушера. И ну, галдеть!» Я тихонько отошел в сторону, но меня быстро нашли и взяли в оборот. «Господин Видок, что здесь произошло?» «Отвечать!» — вспылил полицмейстер Омска. «Странно. В прошлый раз он производил впечатление непростого дядьки, умеющего и дурачком прикинуться, и жестко надавить. Неужели княжна и этого разбередила?» «Учитывая то, что князь от нее смылся аж в Топинск, вполне может быть». Я осторожно покосился на великую княжную и сцепился с ней взглядами. Такое впечатление, что мне за шиворот цепанули ковшик колотого льда. Даже в затылке заломило. «Ох, и непростая дамочка!» Словно прочитав мои мысли, княжна улыбнулась одними уголками рта. Это была даже не улыбка, а так, ее призрак. Пока мы с княжной переглядывались в дело вступила тяжелая артиллерия геннадий павлович не нужно так гречиться примирительно улыбнулся полицмейстеру князь и улыбка начальника подействовала на подчиненного как взгляд ка на не самого смелого бандерлога. думаю в откровениях нашего видака необходимости нет все уже благополучно разрешилось ведь так ваше высочество да инцидент исчерпан Милостиво кивнула великая княжна. «Ну вот», — позволил себе улыбку князь. «Вы, конечно, снимите, как положено, показания и предоставьте господину ведоку место в служебной гостинице. Вам ясно?» «Так точно ваше сиятельство», — попытавшись втянуть изрядный животик, отрапортовал полицмейстер. Он уже понял, что накосячил. «Не сильно, но существенно. Впрочем, мне было плевать». И должность чиновника по особым поручениям генерал-губернатора давала такую возможность. Жилы из меня он все-таки попытался вытянуть, но муторный опрос все же не перешел в допрос, несмотря на пылкое желание полицмейстера. Анастас Денисович как мог смягчал процедуру, так что со старшим следователем мы расстались как обычно, тепло и со взаимным уважением. Полицмейстер, конечно, приказал мне отправиться в ведомственную гостиницу и сидеть там безвылазно. Этот приказ я решил проигнорировать, едва он прозвучал. Так что тихонько шепнул Анастасу Денисовичу, что меня в случае чего пусть ищут в известном ему отеле, и, наконец-то, покинул полицейскую управу. Вечер постепенно вытеснял из города дневной шум и гам, укутывая Омск в уютные сумерки. В воздухе разливались великолепные запахи. Здесь весенние деньки начались немного позже, чем в согретом стылой Топ Топинске, но даже в этой робкой нерешительности весна была прекрасна. Напряжение наконец-то начало покидать меня, но желание хорошенько выпить и закусить никуда не делось. Тем более, что я знал чудесное местечко, где все мои желания можно удовлетворить, так сказать, одним махом. Называлось это место Отель Европа. Он был не так шикарен, как Россия или Венеция, обустроенная приехавшим в Омск итальянцам но номера и обслуживание были на должном уровне. К тому же из-за относительно скромных размеров к постояльцам там относились с особым теплом. Поймав пролетку, я быстро добрался до гостиницы и прямо с порога ощутил то самое особое отношение. Игнат Дармидеонтович, как родному обрадовался метродотель. «Мы очень рады вас видеть». Взаимно, Степан Николаевич, улыбнулся я молодящемуся мужику с явно крашенными шевелюрой и бородкой клинышком. Несмотря на некоторые особенности этого человека, я старался общаться с ним вежливо, насколько позволяла разница в социальном статусе. Это ему очень не льстило, а я мог рассчитывать на дополнительную конфиденциальность и лояльность. Вы к нам надолго? С показной надеждой, которая, впрочем, была не такой уж наигранной, спросил метро Не знаю, пожал я плечами. «Может, на пару дней, а может, завтра уеду. Мой номер свободен?» «Да», — улыбнулся метродотель, даже не взглянув на стойку с ключами или в свой гроссбух. «Но вот ваш любимый столик сейчас занят. Зато свободен тот, что у окна, который вы предпочитаете под настроение». «Хорошо. Накройте ужин на одну персону, а я пока освежусь». Юркий портье, который являлся племянником метродотеля, провел меня в номер и щербато улыбнулся, получив на чай двугривенный. Номер ничем не удивил. Все на привычных местах. Широкая кровать, два платяных шкафа. Справа дверь в ванную комнату, а слева в комнату для слуги с отдельным выходом, где обычно ночевал Евсей. Мебелировку дополняли круглый стол, полдюжины стульев, софа и стол-бюро с небольшим бюстиком нынешнего императора неброско и уютно. Быстро ополоснувшись над большой раковиной, я подумал о находящейся внизу мыльне, но решил сначала все же поужинать. Мои вкусы в гостиничной ресторации знали хорошо, как и платежеспособность, так что стол ломился от множества мясных деликатесов, а для затравки будет небольшая порция борща. Сейчас борщ находился в супнике, который сторожил шеф-повар заведения. С этим товарищем у меня была особая история». Два месяца назад его обвинили в убийстве любовницы, горничной этого же отеля. Я как раз находился здесь и, наплевав на возможные проблемы, провел ритуал без санкции полицмейстера. Реальность мало отличалась от бразильского сериала. Убийцей оказался ревнивый муж. Я, конечно, получил от полицмейстера по шапке, но повар почему-то уверился в том, что проведи ритуал местный престарелый видок, он бы обязательно отправился на каторгу вместо слетевшего с катушек мужа. В общем, отравления в этом месте мне можно не бояться. К тому же Тихомир зарежет любого, кто хоть косо посмотрит в сторону готовящихся для меня блюд. «Здравствуй, Тихомир! Здравия желаю, ваше благородие!» Вспомнив молодость, по-армейски вытянулся повар. Он бы еще поварешкой оцелетовал. Усевшись, я улыбнулся торжественности повара, а затем, получив порцию борща, взялся за ужин. Тихомир, дабы не смущать едока, бесшумно удалился. В ресторации было не так уж много народу, но и тот десяток, который наблюдал за экзорсисами повара, теперь заинтересованно разглядывал меня. Да и плевать. От второй рюмки ледяной водки напряжение отпустило, а вкуснейшие закуски подняли настроение еще выше. Мелькнула даже мысль послать метр до отеля за одной очень игривой дамочкой, которая освоила древнейшую профессию не столько для заработка, сколько для удовольствия. В выборе клиентов она была переборчива. Но у молодого, относительно симпатичного и к тому же не бедного полицейского видака имелся, так сказать, перманентный доступ к телу. Желание так до конца и не сформировалось, о чем я даже пожалел, когда после купальни улегся в постель. Слишком уж смешливой и игривой была сопровождавшая меня горничная. Можно, конечно, и ей уделить внимание, но здесь с этим делом строго, и я только приветствовал подобные правила для персонала. И все же мысль о том, что не помешала бы сбросить остатки напряжения самым действенным способом, витала над моей головой. Да уж, лучше бы я пригласил Жаннет.